Действие третье. Явление первое. Чатский. Потом София. Чатский. Дождусь ее и вынужу признание. кто наконец ей мил. Молчалин. Сколозуб. Молчалин прежде был так глуп, жалчайшее создание, уж разве поумнел, а тот Хрипун, удавленник, фагот, созвездие маневров и мазурки. Судьба любви. Играть ей в жмурки. А мне ходит Софья. Вы здесь? Я очень рад. Я этого желал. Софья про себя. И очень не впопад чатский Конечно, не меня искали. Я не искала вас. Дознаться да мне нельзя ли? Хоть и не кстати, нужды нет. Кого вы любите? Ах, Боже мой! Весь свет, кто более вам мил, есть многие, родные, все более меня. иные и я чего хочу когда все решено мне в петлю лезть а ей смешно хотите ли знать истины два слова малейшая в ком странность чуть видна и веселость ваша не скрромна у вас тотчас уж острота готова а сами вы я сам Не ли смешон? Да. Грозный взгляд и резкий тон. И этих вас особенностей бездна, А над собой гроза куда не бесполезно Я странен. А не странен кто ж? Тот, кто на всех глупцов похож. Молчален, например. Примеры мне не новые. Заметно, что вы желчь на всех излить готовы, а я, чтобы не мешать, отсюда уклонюсь. Чацкий держит ее. Постойте же. В сторону. Раз в жизни притворюсь. Громко. Оставимте мы эти пренья. Перед не прав Я виноват. Быть может, он не то, что... Три года назад... Есть на земле такие превращения правлений климатов и нравов, и умов. Есть люди важные, слыли за дураков, иные по армии, иные плохим поэтам, иный Боюсь назвать, но признано всем светом, особенно в последние года, что стали умны хоть куда. Пускай в молчалине ум бойкий гений смелый Но есть ли в нем та страсть, то чувство, пылкость та, Чтоб кроме вас ему мир целый казался прах и суета, Чтоб сердце каждое обиенье любовью ускорялось к вам, Чтоб мыслям были всем и всем его делам душою вы, вам угожденье. само это чувство сказать я не могу. Но что теперь во мне кипит, волнует, бесит, Не пожелал бы я и личному врагу. А он смолчит и голову повесит. Конечно, смирен, все такие нерезвы, Бог знает в нем, какая тайна скрыта. Бог знает за него, что выдумали вы, Чем голова его век не была набита. Быть может, качеств ваших тьму любую сим вы придали ему. Не грешен он ни в чем. Вы вовсто раз грешнее. Нет, нет, пускай умен, час от умнее, Но вас он стоит ли? Вот вам один вопрос, чтобы равнодушнее мне понести утрату, Как человеку вы, который с вами взрос, как другу вашему, как брату, мне дайте убедиться в том, потом от сумасшествия могу я остеречься, пущусь подали и простыть, охолодеть, не думать о любви, но буду я уметь. Теряться по свету, забыть и развлечься. Софья про себя. Вот нехотя с ума свела. Слух. Что притворяться? Молчалин давеча мог без руки остаться. Я живо в нем участие приняла. А вы, случаясь на эту пору, не позаботились о расчесть, что можно доброй быть ко всем и без разбору. Ну, может, истина в догадках ваших есть, и горячо его беру я под защиту. Зачем же быть, скажу вам напрямик, так невоздержанно на язык, в презренье к людям так не скрыту, что и смирнейшему пощады нет. Чего? Случись, кому назвать его, Град колкостей и шуток ваших грянет, Шутить и век шутить, Как вас на это станет? Ах, Боже мой, неужли я из тех, Которым цель всей жизни смех? Мне весело, когда Смешных встречаю, А чаще С ним я скучаю. Напрасно. Это все относится к другим. Молчалин вам наскучил бы, Едва ли, когда б сошлись короче с ним. Чацкий с жаром. Зачем же вы его так коротко узнали? Я не старалась. Бог нас свел. Смотрите, дружбу всех он в доме приобрел. При батюшке три года служит. Тот часто без толку сердит, А он... Безмолвием его обезоружит, От доброты души простит. И, между прочим, веселостей Искать бы мог ничуть. От старичков не ступит за порог, Мы резвимся, хохочем, Он с ними целый день засядет, А рад, не рад, играет. Целый день играет, молчит, Когда его бронят в сторону. Она его не уважает. Софья. Конечно, нет в нем этого ума, Что гений для иных, а для иных чума, Который скор блестяще, скоро опротивит, Который свет ругает на повал, Чтоб свет о нем хоть что-нибудь сказал... Да эдакий ли ум семейства осчастливит, Чацкий? Сатира и мораль. Смысл этого всего в сторону. Она не ставит в грош его, Софья. Чудеснейшего свойства он, наконец, уступчив, скромен, тих. В лице ни тени беспокойства, И на душе проступков никаких, Чужих и в крифе в кость не рубит. Вот я за что его люблю. Чацкий в сторону шалит. Она его не любит. Вслух Докончить я вам пособлю Молчали на изображенье. Но скалозуб, от загляденья, За армию стоит горой и примизной у стана, Лицом и голосом герой Не моего романа, Не вашего, кто разгадает вас.